Глава 14 Утром я ничуть не пожалел, что вместо модуля алхимии использовал модуль с магией жизни. Да, она не слишком полезна в боевом плане, поскольку из боевых там только лоза, которая всего лишь захватывает врага и мешает двигаться. Зато кроме поиска определяющего количества точек жизни, была еще такая хорошая штука, как метка, которую можно было ставить на живое и неживое. Отличие от маяка ее было в том, что маяк крепился к точке пространства, а не к чему-то материальному, поэтому даже если в точке, где стоял маяк, все изменить, он сам никуда не денется. Метка же перемещалась с объектом. Параметры ее менялись, позволяя варьировать расстояние, на котором она ощущалась, и время, которое она держалась. Большое расстояние не рекомендовалось, потому что тогда метка начинала вибрировать в магическом плане, и сильные маги могли ее засечь но это была информация древних. Могли ли сейчас засекать подобные штуки, я не знал, потому что раньше о них в принципе не слышал. На втором уровне магии жизни была доступна уже улучшенная метка без таких ограничений. Но будет ли она доступна мне, вот вопрос. Потому что модуля второго уровня не было, Из интересного, в остальном была разве что общая кровь первого уровня, вызывающая у животного иллюзию, что маг – существо того же вида. Мне сразу стало интересно, сработает ли это на бабочке изнанки. К месту прокола мы пошли не сразу. После завтрака дядя запустил пару своих артефактов, которые должны были снять наслоение веков с места раскопок. Пока шло удаление, можно было отлучиться, и дядя, играя на камеру, небрежно бросил. «Пошли, Илья, разомнемся, а то я скоро жиром зарасту. Нужно брать с тебя пример. Завтра бегаем вместе». Это он намекал на мою утреннюю пробежку, когда я сделал несколько кругов, специально то появляясь в зоне видимости камер, то исчезая из нее. Если кто-то за нами наблюдал, то нужно было приучить их к мысли, что я постоянно занимаюсь спортом в том или ином виде, а не только кушать готовлю на себя и дядю. На удивление, последнее не вызывало у меня отторжения, как я боялся поначалу. Наоборот. Похоже, модуль, дав мне основы кулинарии, пробудил во мне желание экспериментировать в этой области. Потому что я примерно представлял, что даст добавление в блюдо того или иного ингредиента. У дяди оружия не было. Так что придется ему изнанке полагаться полностью на магию, потому что свое я не отдам. Смысла нет. Холодным оружием я владею лучше – а дядя знает родовые вьюгинские техники. Кстати, интересный момент. Дед не поставил условия Олегу при переходе в боковую ветвь не предоставлять техники детям. Был уверен, что все, не будет у сына детей? Когда мы отошли подальше от места раскопок, где уже не должны были писаться никакие звуки, я не удержался, спросил. «А как вообще дядя Володя женился на тете Алле? Мне не кажется, что он в нее влюбился». «Правильно, не кажется». «Живите вы сами на твоего деда», вышли с предложением, а тому показалось заманчивым иметь собственного целителя в роду, и он надавил на Вовку. Обязательств, как назло, у него ни перед кем не было, а характер, сам знаешь, какой у него. Поэтому я помолвку заключил сразу. Правда, не понадобилось. Он недовольно хмыкнул, вспоминая причину, по которой расторг помолвку. Наверное, любви не было ни с той, ни с другой стороны, поэтому сожаление звучало только об утраченных возможностях, а не о невесте. Но ты говорил, что он хотел разводиться, напомнил я. Вижу противоречие. Какое там противоречие? Логическое. Если дядя Володя женился по желанию отца, от того все устраивало. В том-то и дело, что не устраивало. После смерти твоих родителей он решил, что ваши с Владиславом результаты слишком скромные для вьюгиных. А толку от Алки шижда маленько. Она же ничего приличного не знает. В последнем сомневаюсь. Приличного из того, что можно показывать другим. А тут Вовка внезапно закрутил роман на стороне. Алка узнала, пошла жаловаться главе рода. А тот глянул на данные любовницы и решил, что то будет куда лучше смотреться в роли жены. Но тут очень удачно для Алки подвернулась история с артефактом. И все естественным образом заглохло. «Потому что от развода в Югины больше ничего не выигрывали, только теряли». «Слабенького целителя?» «Не только. Связи. Как через Алку, так и через Живетевых. А Вовкина любовница безродная, зато с силой в девять кругов. Видать, кто-то из князей на стороне погулял, потому что у ее официальных родителей куда меньше». «А что с ней стало?» «Мне-то откуда знать?» – удивился Олег. «Я с ней вообще не контактировал никак». Но Вовк тогда конкретно втюрился по уши. Может, развелся бы, даже если бы отец был против. За разговором путь промелькнул незаметно. Теперь не надо было использовать сопряжение, меня вел маяк. Кстати, если брать первый уровень диверсионно-разведывательной деятельности, то там выплывает карта, которая как раз эти маяки используют с привязкой к местности. Хотелось все и сразу, но, увы, приходилось выбирать самое нужное из общего списка. И нужность пока очень зависела от имеющихся условий. Когда я сделал прокол, дядя Олег восторженно присвистнул. Только на свою магию полагаться он не стал, вооружившись дрыном, подобранным по дороге. Все же нахождение за городом дает неограниченную возможность для вооружения подручными материалами. И сейчас этим дрыном воинственно размахивал в воздухе. «Не поверишь, Илюша, ни разу на изнанке не был!» Сказал он внезапно охрипшим голосом. «Давай я первым, а?» «В отличие от тебя, я там был, и моей реакции хватает на местные опасности». Остудил я его порыв. «Ты же говорил, там пусто!» Дядя не отводил глаз от разреза, жадно изучая все доступное через дыру. «Это вчера там было пусто. Я отстранил дядю, который чуть ли не голову в разрез засовывал, и он после этого будет говорить, что я пренебрегаю безопасностью». Да он глазом моргнуть не успеет, как останется без головы, попытаясь кто-нибудь сейчас на него напасть. И сделал шаг внутрь, выставив перед собой оружие. Убедившись, что вокруг действительно тихо и пусто, сделал шаг в бок, освобождая место для дяди. После того, как он зашел, прокол я закрыл и запустил поиск. Поиск показал только две точки ⁇ меня и дядю. Ты на него тут особо не рассчитывай, скептически сказал писец потому что твари изнанки только поиск второго уровня показывает. Глупо же. Почему глупо? Сказываются принципиальные отличия тварей изнанки от живых существ снаружи. Место, куда мы попали, больше всего напоминало коридор с неровными каменными стенами, который заканчивался тупиком. Были ли от него ответвления, отсюда видно не было, а далеко отходить я опасался. Обзора не было вовсе, а из дыры сверху на голову может свалиться все что угодно. Я рассчитывал на поиск, но он тут оказался бесполезен. «Мы так и будем стоять!» – подал голос дядя. Я размышляю, как обезопаситься от нападения сверху. Ответил я и тут же сообразил, что можно использовать. Писец, Зонт поможет? Или он только от воды?» «От любой жидкости. Это чисто бытовое заклинание, нападающего сверху разве что немного замедлит. Немного замедлит – это значит, что я гарантированно среагирую. «Думаешь, на камне сверху кто-то сидит и ждет, когда ты к нему подойдешь?» Скептически спросил дядя. «Пока я не вижу здесь ничего опасного. Чисто прогулочное место». Он отважно шагнул вперед, выполнив вертушку дрыном в руке. Покрасоваться хотел, как видно, только непонятно перед кем. Или он так собрался впечатлить изнаночную тварь? «Потому что не успел я выставить над ним и над собой зонт». По полугу заклинания проскользила приличная длины извивающаяся змеиная туша, украшенная по спине рядом мелких парных крылышек. Проверять, способны ли они поднять свою владелицу в воздух, я не стал, аккуратно рубанув по шее, чуть не задев дернувшегося от неожиданности дядю. Голова отделилась за один удар, но тело продолжало извиваться, стуча хлыстом по сторонам. Дрын, которым дядя пытался отмахиваться, от ударов не спасал – Змея была толщиной в кулак и очень мускулистая. Зато голова была мелкая и почти целиком состояла из клюва. Опознание произошло почти одновременно с убийством твари, поэтому к вопросу дяди я оказался готов. «Что это за пакость?» «Изнаночная клювоголовая летучая змея. Используется во множестве блюд, деликатесом считается вяленое мясо». Отрапортовал я, почти не задумываясь. «В списке Власовой есть желчь и кожа. Дорого, но только свежая. Максимум сутки». «Желчь идет во множество алхимических зелий. Можно попробовать сцедить и сохранить в холодильнике», — предложил писец. «Тогда утром сможешь использовать». «Ты не писец, ты змей искуситель «Я переживаю о твоем благосостоянии», — обиделся он. «Только представь, какие деньги сейчас проплывают мимо». Я представил и пожалел, что взял оказавшуюся бесполезной жизнь первого уровня вместо алхимии первого уровня, которая бы сегодня положила основу благосостояния рода писцовых. Да, погорячился я с безопасностью. Решил дядя, который все это время разглядывал убитую мной тварь, изредка поглядывая вверх, не летит ли оттуда кто-то еще. Вот что, сейчас выходим. Нужен минимальный набор оружия и защитные артефакты. Без них соваться глупо. Когда он заговорил о защитных артефактах, у меня как будто фрагмент пазла встал в голове на место. Но беседу с песцом я начал лишь только, когда мы вышли наружу, и я закрыл за собой прокол. Змею с огромным трудом удалось частично разместить в моем рюкзаке, а частично дядя привязал на собственный живот, пользуясь тем, что взял с собой ветровку. «Мы сейчас вскрываем дом твоего создателя, ведь так?» «Правильно. То есть ты знаешь, где что лежит?» Не отвечал он долго, похоже, анализировал имеющуюся у себя информацию. «Не все. И очень условно. Я все же обрезанная версия личности. А что? Там наверняка есть защитные артефакты. Они все для вас бесполезны, потому что настраивались на владельца. После его смерти никто использовать не сможет». «Это он зря», — разочарованно сказал я. «И было от чего расстроиться». Я уже уверился, что сможем использовать содержимое раскопок. Дядя с Волкова выторговал много, в том числе возможность выбрать для себя все, что захочет. Все защитные артефакты должны настраиваться именно так, на хозяина, чтобы в них никто посторонний не влез. А в случае какого-нибудь приступа... Его же из дома не выковыривают. Во времена моего создания была система целительских артефактов. И если они не помогали, не помогало ничего. В любом случае, ничего из того, что работало при разрушении дома, работать сейчас не будет. Только то, что не было активно. Теоретически, Святослав Зырянов мог работать и над защитными артефактами. Я не помню, чтобы такое было в зоне его интересов. Он занимался сопряжением разума с технологиями. В основном, процессом обучения. Хорошо, тогда сформулирую так. Может ли быть в разрушенном доме что-то целое, причем такое, что мне пригодится? «Или Олегу?» Писет замолчал надолго. «Интересно, как у него проходят мыслительные процессы?» «Задействуется часть моего мозга?» Я склонялся именно к этому, потому что чувствовал, что симбионт размышляет, а не просто отключился. Дядя тем временем чертыхался, придерживая живот, потому что туша оказалась неудачно закреплена и норовилась ползти, а мы уже подходили к раскопкам и были в зоне видимости камер. Разве что проигрыватель для записывающих кристаллов. Наконец ожил писец. Он мог сохраниться, если сохранился я. У Зарянова было самое простое устройство, запитывающееся непосредственно магией без аккумулятора, который точно бы не пережил магическую чуму. По приходе в лагерь дядя сразу шмыгнул в палатку с кухонным оборудованием, где свалил свою часть змеи, оттуда вышел со стаканом воды и словами. «Умотал ты меня сегодня, Илья!» «Я как лимон выжатый!» «Сейчас гляну на работу артефактов и в душ. Нужно еще решить, какую часть разрабатывать первой». «Давай план твой посмотрим и подумаем», — предложил я. «Можешь хоть примерно сказать, где может быть это устройство?» — спросил я уже у писца. «Вот именно, что примерно», — проворчал он. «Посмотрим по плану твоего дяди». Но пока было не до этого. Нужно было разделать клювоголовую змею. В процессе разделки мне опять показалось, что движения вспоминались, как будто я это делал уже давно. Из головы – мозги и яд, которого получилась приличная порция. Из тела – желчь, печень и сердце. Все это теоретически смогу использовать завтра. К сожалению, кроме кожи, стоимость которой в списке Власова ввергала меня в жесточайшее уныние. Не с моими финансовыми проблемами выбрасывать безболезненно столько денег. Обработка кожи твари изнанки – это все равно алхимия второго уровня. Влез в мои страдания, писец. Даже если бы ты вчера взял первый уровень, ко второму перешел бы не скоро. Это тебе не проколы, которые ты сделаешь еще пару раз первого уровня и сможешь выучить второго. У меня второго уровня земли нет, напомнил я. А без сопряжения второго уровня умение делать проколы на второй уровень изнанки для меня бесполезны. Песец вальяжно махнул лапой, намекая, что мои возражения смехотворны. Я чисто теоретически рассуждаю, чтобы ты не отвлекался на те вещи, которые сейчас изменить нельзя. Ты вообще не о том переживаешь. Воспринимай проходы наизнанку не как возможность заработать, а как возможность научиться. К примеру, тебе нужно комбинировать в бою магию и холодное оружие. Про первую ты даже не вспоминаешь. А тебе не так уж и мало доступно. Ты ни разу не использовал служение душ, хотя у тебя в списке уже две твари. Ладно, общая кровь, там нужна подготовка на расстоянии, но служение душ — моментальное же заклинание». И все время, что я разделывал змею, писец разбирал мои ошибки на изнанке. Говорил он по делу, я и сам понимал, что там нельзя полагаться только на холодное оружие. Нужно, чтобы и заклинание слетало с руки автоматически. Мне повезло, что первые встреченные мной твари оказались уязвимы к металлу, а если бы нет? Потеря инициатива могла бы летально закончиться для нас дядей. Это все неплохо было бы отрабатывать на полигоне, но там у меня отношение как к обычному спаррингу с противником, который хочет тебя проверить на прочность, но не убить. А наизнанке отношение совершенно другое. Используй что, в чем по-настоящему силен. А для меня это отнюдь не магия. Змею я решил по максимуму завялить, отобрать лишь немного мяса на сегодня и завтра. Палатка большая, в ней можно секретно много чего сушить, коптить и вялить. Но пока всю эту кучу мяса нужно было настрогать и просолить. Для простейшей посолочной смеси у меня было все, так что через некоторое время в углу палатки скромно стояли несколько больших пакетов с мясом, перемешанным со специями. Для уничтожения пищевых отходов внезапно обнаружилось заклинание из кулинарии, поэтому кожа и кости бесследно исчезли в яркой вспышке. А ведь полезное заклинание. Таким не только пищевые отходы можно утилизировать. «Действует только на материю, которая перестала быть живой», заметил писец. «Не боевое заклинание». Чисто теоретически, оно могло бы быть использовано для уничтожения трупа, но именно что теоретически, потому что практически я вряд ли столкнусь с такой необходимостью. Меня само по себе заклинание в этом блоке удивило. Почему? Те, кто не владеет магией, получают версию без нее, но маги почему не должны использовать то, что могут? Маг не станет делать кулинарию профессией, будет заниматься в свое удовольствие, поэтому логично облегчить им жизнь в таких бытовых мелочах. Я полез в свою голову уже принципиально и обнаружил, что кулинария подарила мне отнюдь не единственное заклинание. И если точка ножей имела вариант и для человека без магии, давала знание, как нужно это делать вручную, то призыв воды аналога не имел и иметь не мог. Довольно сложное заклинание с кучей параметров позволяло создать любой вариант, от дистиллированной до минеральной воды и даже с пузырьками газа, что я и опробовал сразу же. Ограничение было, конечно, потому что ни вода, ни минералы не брались ниоткуда, а высасывались из пространства рядом, поэтому если поблизости чего-то не было, то его не было и в водном растворе. Впрочем, то, что получилось в итоге, мне понравилось. В меру холодное, в меру соленое и не в меру пузырящееся, Как раз такое, как я люблю. К сожалению, не было предусмотрено варианта с вытаскиванием продуктов из пространства поблизости. Их приходилось добывать по старинке. Серьезная недоработка древних, на мой взгляд.